Часть 5. Незавершённый роман. Обзор газет с 2012 по 2015. Эпиграф. Вымысел это правда, которая выгораживает ложь. Стивен Кинг. Артур Кастелла пробует силы в литературе для юношества. Издательский еженедельник, 8 октября 2012 года. Автор, известный своими триллерами и романами фэнтези, ставшими бестселлерами, на будущей неделе положит на прилавки книжных магазинов новую книгу под названием «Девочка с Малбери-Стрит», свое первое произведение, адресованное юным читателям. В книге немногим больше 200 страниц, но как весома она для библиографии Артура Кастелла. Роман «Девочка с Малбери-Стрит», изданный его постоянным издателем «Дубль появится в магазинах 15 октября в понедельник. «В день десятилетия моего сына Бенджамина я хотел подарить ему особый подарок и решил написать эту книгу», сообщил писатель во время одной из пресс-конференций. Можно сказать, что это своеобразная сказка, где главная героиня, девочка-подросток по имени Афелия, обнаруживает на чердаке своего дома люк, который позволяет ей совершать путешествие во времени. Магическая сила дает ей возможность проникнуть в зазеркалье, открыть параллельный мир, тревожащий и завораживающий. Роман в духе творений Льюиса Кэрролла в духе фильма «Назад в будущее». Его с удовольствием прочтут десятилетние, но можем поручиться, что сказкой инициации не меньше заинтересуются подростки и даже взрослые. Артур Костелло родился в 1966 году и писать начал очень рано. Чтобы оплатить занятия в Медицинском институте, он с 1986 по 1989 годы издал под псевдонимом «Два детектива» и научно-фантастический рассказ. В 1991 году, будучи практикантом и работая в области медицины катастроф, он опубликовал первый том своей трилогии «Погружение», которая принесла ему всемирную известность. После этого Костелло оставляет медицину и посвящает себя писательскому труду. На протяжении 20 лет творчества он испробовал себя в самых разных жанрах – фантастика, ужасы, детективы, техно-триллеры. Самые знаменитые из его романов – «Бюро находок», премия Эдгара По за лучший роман 2001 года, «Наваждение», премия «Локус» 2003 года, «Город, который не спит» и «Близнецы», написанный совместно с его другом Томом Бойдом. По его произведениям, переведенным на языки 40 стран и проданным в количестве более 70 миллионов экземпляров, были сняты фильмы и телесериалы, где он выступал в качестве сценариста. Артур Костелло получил премию «Хьюга» за роман «Девочка с Малбери-стрит» киркус review 9 августа 2013 года. Лауреат премии Брэма Стокера за лучшее произведение для юных читателей Артур Костелло Вновь получил награду за свой роман, который по-прежнему остается в списке лучших книг по продажам. Когда автора спросили, будет ли он дальше писать для детей, Костелло ответил, «Я написал этот роман для моего сына, которому исполнилось 10 лет, когда понял, что он не может читать другие мои книги, потому что в них слишком много сцен насилия и всевозможных ужасов. Моей дочери Софии пять она только учится читать и очень ревниво относится к брату. Она уже попросила меня написать для нее отдельную книгу. Так что, боюсь, скоро вы от меня не отделаетесь. Писатель Артур Костелло готовит телесериал для канала AMC. Разная.ком. 9 ноября 2013 года. Писатель подписал контракт с каналом AMC на оригинальный сериал, где он будет продюсером и шоураннером. Канал AMC сообщил в пятницу о своем договоре с Артуром Костелло. Писатель обещает зрителям детективный сериал с вмешательством сверхъестественных сил, над которым он работает вот уже несколько лет. Сериал будет называться «Бывший форвард». Зрители познакомятся с семьей потомственных полицейских в Нью-Йорке, которые из поколения в поколение охотятся за серийным убийцей, способным перемещаться во времени. Пока ничего не известно относительно кастинга и планинга, однако AMC. воодушевленный проектом, ожидает в самом скором времени появления на канале восьми серий первого сезона. Лиза Эймс выиграла кастинг в бывшем форварде. Deadline.com, 2 марта 2014 года. Кроме Уиллема Дефо и Брайса Далласа Ховарда, в сериале на канале AMC будет сниматься Лиза Эймс, однако о ее роли пока ничего не известно. Выпускница Джулиардской школы искусств, в прошлом муза, вдохновлявшая художника Кельвина Кляйна, Эймс известна в первую очередь своими театральными ролями и ролями в музыкальных комедиях на Бродвее. Напомним, что Лиза Эймс – супруга писателя Артура Костелло, шоураннера сериала. Трагическое происшествие на мосту Сагомор. Сайт «Borny Daily News», 11 июня 2014 года. Сегодня, в среду, в три часа дня на мосту Сагамор произошло трагическое дорожное происшествие. Машина, направлявшаяся в сторону Кейп-Кода, неожиданно подалась резко в сторону, проломила ограждение и упала в канал. Полицейские, пожарные и спасатели-подводники незамедлительно прибыли на место происшествия. Мальчика 12 лет и девочку помладше спасти не удалось. Сорокалетнюю летнюю женщину, сидевшую за рулем, удалось извлечь из машины живой, Она была без сознания, и ее немедленно отправили в больницу. 16 часов. По сведениям полиции, за рулем разбившейся машины находилась актриса Лиза Эймс, жена автора бестселлеров Артура Кастелла. Актриса и писатель, как и многие нью-йоркцы, обычно проводили свободное время на Кейп-Коде, полюбив этот живописный мыс. В автокатастрофе погибли их дети, Бенджамин, 12 лет, и София, 6 лет. Их тела были извлечены из воды подводниками. По нашим сведениям, писателя в машине не было. 23 часа 30 минут. Врачи подтверждают, что жизнь Лизы Эймс вне опасности. Актрису Лизу Эймс едва спасли после попытки самоубийства. ABC News 3 июля 2014 года. Этой ночью, через три недели после трагической гибели двоих своих детей в автокатастрофе, Актриса и бывшая фотомодель Лиза Эймс попыталась покончить с собой, приняв большую дозу снотворного, а затем вскрыв себе вены. Ее муж, писатель Артур Кастелла, обнаружил тело жены в, ванне в их доме в Гринвич-Виллаж. Автор бестселлера в прошлом врач оказал жене первую помощь, а затем отправил ее на скорой помощи в больницу Бельвью на Манхэттене. По свидетельству врачей, состояние актрисы тяжелое, но ее жизни опасность больше не грозит. Артур Костелло арестован полицией за драку. Нью-Йорк-Пост, 17 ноября 2014 года. Неприятное происшествие случилось вчера вечером на платформе станции метро West 4th Street, Вашингтон-сквер. Писатель Артур Костелло в состоянии сильного опьянения вступил в драку с сотрудником метрополитена. Камера видеонаблюдения показала, что успешный автор хотел броситься на рельсы под колеса въезжавшего на платформу поезда, но в это время Марк Ирвинг, молодой контролер, схватил его и не дал возможности совершить непоправимое. Артур Костелло в гневе набросился на своего спасителя и бил его до тех пор, пока не вмешалась полиция. Вопреки настойчивым рекомендациям профсоюза контролер отказался подать жалобу на писателя. Писатель Артур Кастело. психиатрической клинике. Нью-Йорк-Пост, 21 ноября 2014 года. После попытки самоубийства на прошлой неделе автор бестселлеров Артур Костелло был по его собственной просьбе отправлен в психиатрическую больницу Блэквилл на Стейтен-Айленд, как сообщила нам его литературный агент Кейт Вуд. «После гибели детей и расставания с женой Артур переживает очень тяжелый период в своей жизни», признала мисс Вуд. но я не сомневаюсь, что он найдет в себе силы справиться с трагедией и вновь вернется к творчеству. Писатель Артур Кастелло вышел из больницы. «Метро Нью-Йорк», 5 января 2015 года. Успешный автор многих популярных книг вышел сегодня утром из больницы Блэквилл, где на протяжении месяца лечился от депрессии после попытки самоубийства. Причиной была гибель двоих его детей в автокатастрофе. Кейт Вуд, его литературный агент, сообщила также, что мистер Костелло намерен вскоре приступить к работе над новым романом. Сам Артур Костелло это сообщение не подтвердил. Kate Wood Agency at K. Wood Defense Agency, 12 февраля. Новый роман Артура Костелло появится весной. Он будет называться «Пропащий». Хорошая новость, будем ждать. Неужели новый роман Артура Костелло вскоре появится в книжных магазинах? «Нью-Йорк Таймс. Книжное обозрение. 12 февраля 2015 года». Слух, недавно появившийся в социальных сетях, подтвердила издательство «Даблдэй» и литературный агент Кейт Вуд. Писатель Артур Костелло намерен опубликовать новый роман ближайшей весной. Это его первое произведение после трагической гибели его детей – Роман будет называться пропащей», — в заключение добавил агент, но отказалась раскрыть интригу, ограничившись замечанием. «История начнется на Кейп-коде на скалистом мысу, где возвышается таинственный маяк». Однако в тот же вечер лучший друг Кастелла писатель Том Бойд опроверг эту информацию. «Я говорил с Артуром по телефону сегодня после обеда, и он попросил меня опровергнуть это заявление», — заявил калифорнийский автор. «Да, Артур Костелло снова взялся за перо, но пока еще слишком рано говорить о публикации. Артур не берет на себя никаких обязательств, и если хотите знать мое мнение, то я думаю, что его издатели, его литературный агент, желая ускорить события, действуют во вред собственным интересам», туманно заявил автор «Ангельской трилогии».